Но самое удивительное, за все четыре года, прошедшие с того страшного дня, Сережа ни разу ей не приснился. А в воспоминаниях лицо его как бы постепенно смазывалось, затушевывалось. Лена стала забывать его голос, а ведь в первое время в каждом молодом статном мужчине она видела мужа. Порой пугалась до слез, когда что-то знакомое чудилось ей вдруг в повороте головы, развороте плеч или походке. Каждый вечер, ложась спать, она смотрела на огромную цветную фотографию, которую ей сделали в лаборатории газеты. Отец снял их на Красной площади в день, когда Сереже вручили звездочку героя. На снимке осенний ветер растрепал им волосы. Обнявшись, они от души смеются. Безоглядное счастье на собственном лице, ушедшее вместе с любимым, вызывало у Лены страшную горечь. Поначалу мать и бабушка попрятали все фотографии Сережи, поскольку каждый взгляд на них вызывал у Лены припадок отчаяния. Плакать она больше не могла, а только, обхватив голову руками, глухо стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. Эту самую удачную фотографию она повесила в новом доме, и никто пока ее не видел, даже Верка. Громкий смех Верки отвлек Лену от грустных размышлений. «Ты что, подруга, задумалась?» Смотри, ложкой в ухо попадешь. Жалеешь, что в трудовой лагерь не поедем, так нам же лучше. В отпуск раньше отпустят. Неужели Киселев вам замену нашел? Любовь Степанна придвинула поближе к ним блюдо с пирогами. И очень хорошо. А то, слыханное ли дело? Каждое лето в тайге пропадать. Другие к морю едут. Сам, небось, в прошлом году в Болгарию мотался а девчонок на съедение комарам да паутам отправляет. — Успокойся, мама, — Вера откусила пирожок. — Мы с Еленой самые незаменимые, и если страна призовет, не задумываясь, отдадим за нее свои молодые жизни. — Хватит языком чесать, Веруха! Семен Яковлевич откинулся на спинку стула. — По глазам вижу, что не терпится новостями поделиться. «Да новости одни и те же», — дочь махнула рукой. «Был сегодня наш Николя в конторе. Новый директор местную знать собирал на раздолбон. Но наш-то, до да главврач, больше помалкивали. До школы и больницы этот тип обещал только через неделю добраться, а по всем службам прошелся горячим утюгом». Вера отхлебнула чаю. Досталась и поселковому совету, и коммунальщикам. «Представляешь, мама?» — она весело посмотрела на мать — Теперь будешь не просто нашу Рамону за ворота выгонять, а провожать до стада, да еще в ведерочко совочком ее лепешки подбирать. А то, как выразился уважаемый товарищ Пришибеев, весь поселок, мол. Наши мамки чуть со стульев не попадали. Воображаю их с ведерками и совками, подбирающими теплое коровье дерьмо. Верк согнулась от смеха. Это Зоя Викторовна-то с ее животом каждое утро поклоны отбивать. А может, все и к лучшему. От такого довеска поскорее избавиться. Она оглядела молча слушающих ее родственников. Если верить Киселю, новый директор хуже Пиночета. Правда, с одной стороны, Фаине комплиментов наговорил. Хотя она и соврет, недорого возьмет. А с другой, Зотову из постсовета поставил на выстройку И чистил так, что она даже слова в защиту не успела сказать. Посадил на место, как последнюю двоечницу. «Ну, допустим, не все так плохо, как вы представляете», включился в разговор Мухин-старший, подливая себе чайку. «Я на совещании тоже был, и Алексей Михайлович мне понравился. За короткий срок он о проблемах поселка больше узнал, чем ваша Зотова и поселковые начальники вместе взятые. А Зотиха отделалась малой кровью». «Я бы за ту грязь и хлам, что около домов лежит и по всему поселку валяется, давно бы ей под зад коленом дал и не поглядел бы, что женщина. Сроду их на месте не найдешь. За паршивой бумажкой неделю ходить приходится». Семен Яковлевич сердито пристукнул по столу кулаком. «Они большие любительницы по Сашкиным ларькам рейды проводить, а наши предписания не выполняются. Дворы захламлены, В палисадниках все цветы повывели, завалили брусом, досками, кирпичом. Не дай бог пожар, да еще с ветром, поселка махом выгорит. Папуля оседлал любимого конька. Вера, ища сочувствие, повернулась к Лене.